Утро началось с суматохи. Звучали команды на шведском, воины строились в колонны и уходили. Прибежал запыхавшийся коротышка Якоб. «Что случилось? Куда уходит войско?» «Мы уходим. Получили приказ. А как же я?» «Должен быть обмен пленными. Ты уже практически свободный человек. Никто тебя держать не будет». Иди туда, на встречу с своим. Якоб махнул рукой в направлении русских позиций. Я взял сумку с инструментами, подошёл попрощаться с Якобом, но он уже помчался к фурам. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я пошёл по грунтовке. Пару раз я оглянулся. Никто за мной не шёл. Видно и в самом деле свободен. Шагал я долго, хотелось кушать. С утра во рту маковой росинки не было. Впереди послышался топот множества копыт. Приближалась конница. Чья она? Не угожу ли я снова в плен? Я благоразумно сошел с дороги и углубился в лес. Я лег на мягкую траву. — Хорошо. Ноги задрал на ствол дерева, пусть отдохнут. — Интересно. Сколько ещё идти до Пскова? Конница прошла, на дороге стало тихо, и я снова пошёл. Тяжёлая сумка с инструментом оттягивала руки, но бросить её было ну никак невозможно. Сколько этим инструментом уже жизней спасено. Навстречу мне из-за поворота вылетел садник. Иззамечтавшись, я даже не услышал топота копыт. Я махнул рукой и всадник осадил коня. Подежда по наш русский. Долетели до Пскова. Пскова это там. Садник махнул рукой перпендикулярно дороге. Ты же на Новгород идёшь. Спасибо. Ни фига себе, удружил Яков или помел кому? На покостите решил напоследок или на местности ориентировался плохо. Это ж какой крюк я лишневат махал. Я плюнул и уселся на обочине. Сам дурак, обозвал я себя. Можно было вчера хотя бы узнать у нескольких человек, где дорога на Псков. Делать нечего, я пошёл назад. Коня бы ещё час, полдня Я дома у Ильи. Дорога была пустынна, а я все шел и шел. Уже хотелось не только кушать, но и пить. Я дошел до ручья, спустился около мостика к воде, волю напился, аж в животе забулькало. А ведь ручей должен впадать в реку, и, насколько я представлял себе карту местности, река должна была вывести меня к пустыню. сково. Так я и сделал. Только к вечеру вышел к месту падения ручья в реку. Уже неплохо. Теперь по течению реки вниз. Лодку бы мне, и ноги бить не пришлось бы. Так далеко пешком я не ходил давно, и сейчас ноги гудели, требуя отдыха. Да и куда мне спешить? Я положил сумку под голову, улёкся на землю, Завтра должен быть дома. Незаметно навалился сон. Разбужен я был самым диким способом. Совсем недалеко раздался душераздирающий крик. Весь в поту, с бьющимся сердцем я проснулся. Кошмар приснился, что ли? Нет, крик только уже более слабый повторился. Это где-то недалеко. Вниз по течению я подхватил сумку и пошёл на звук. Послышались мужские голоса. Я уложил сумку под приметное дерево, чтобы найти быстрее, крадучись подошёл поближе. К дереву был привязан верёвками обнажённый до пояса мужчина. Ещё двое сидели у костра. У берега покачивалась причаленная лодка. надо понаблюдать, что происходит. Жизнь научила осторожности, нельзя высовываться, не прояснив обстановку. К убогомужика вытащились из костра какие-то железяки и подошли к пленнику. Ну, то, что это был именно пленник, я не сомневался. Один прижал раскалённый железный прут к животу жертвы. Раздался нечеловеческий вопль. Вот суки. Я сам только освободился из плена, и пытки связанного вызывали у меня сильные чувства жалости, протеста и желания помочь. А как? Оружия у меня никакого, нет даже ножа. Палочи, иначе их и назвать нельзя. Что-то спрашивали у пленника, но тот только кричал. Найти в лесу сук здоровенный, что ли? И только я собрался в лес, как помог случай. Один из истязателей пошел к лодке, второй отошел к костру, сунул в него железный пруд и уселся, глядя на огонь. Я ползком подобрался поближе, вскочил и сильным ударом ноги в голову отправил мучителя в костер. Мужик заорал, волосы на нем вспыхнули, от боли он вскочил, стал сбивать огонь руками я же выхватил из костра железный прут и нанёс им несколько сильных ударов в шею и в голове мучителя без чувств он свалился у костра в темноте мелькнула тень второй как же я упустил его из виду я упал на землю и это меня и спасло надо мной со свистом пролетело лезвие топора Железным прутом я ударил по руке нападавшего, и топор выпал. Я вскочил и в бешенстве стал наносить удары прутом по рукам, голове, телу, бил с такой скоростью и силой, что вскоре мужик перестал закрываться руками. Лицо его превратилось в кровавое месиво, и он рухнул на землю. Промедли я секунду, удар топора пришёлся бы мне в спину. Я подошел к топору, подобрал. Какое-никакое, а оружие. Приблизился к мужику, взялся за пульс, готов. Что там с первым, у которого сгорели волосы? Этот был жив, дышал, но без сознания. Пусть пока полежит. Надо посмотреть, что там с пленником. Я двинулся к связанному. Переняв меня в темноте за одного из издевателей, мужчина завыл. Такой вой человека я слышал впервые, какой-то утробный, от которого зашевелились волосы на голове. "Успокойся. Твои мучитель вон у костра лежат. Один уже отдал концы, второй ещё дышит, но осталось ему недолго. Никто тебя больше не тронет". Я топором разрубил на дереве веревки, а бессиленный человек медленно сполз вниз на корточки. — Мужик, ты кто? Чего они от тебя хотели? — Андронам звать. Дай водице во рту пересохло.